Как ни странно, но я выспался, и акулы мой сон не потревожили. Я все так же покачивался на воде. Пару раз мое лицо, бывало, захлестывали мелкие волны, попадая в нос. Я отфыркивался, откашливался и спал дальше. В общем, терпимо. Если прикинуть, то можно так долго на воде держаться, суток двое. Но дальше пойдет обезвоживание. Не хотелось бы. Усиленно работая ногами, я приподнялся в воде, почти по пояс смог, и через пару секунд ухнул обратно, но осмотреться успел. Не по всему горизонту, поэтому, повернувшись, повторил попытку. а жаль, горизонт пуст. Ни дымка, ни паруса. Следов земли тоже не видно. Даже чаек или других птиц. Пусто. Интересно, а что это за мир? Может, не земля?» Не то чтобы я опасаюсь попасть в чужой незнакомый мир, но некоторая неуверенность была. О земле я многое знаю, и что ждать от той или иной ситуации тоже. Не зря языки учил. А тут что? Все сначала? Конечно, если потребуется, придется, но... Зачем заранее об этом думать и настроение себе портить? Если ситуация с моим местоположением не ясна... Если это даже чужой мир, то очень похожий на землю. Тучи разошлись, и я увидел местное светило. Эх, точно такое же, как на земле. Да и воды эти изумрудно-синие очень похожи на те, где моя яхта затонула в прошлом мире. Жаль, звезды не видел. Они мне ясно показали бы, где я. Я снова заскользил по волнам, выбрав один курс для движения, отмечая по солнцу, чтобы в сторону не уходить, Если уж куда-то плыть, то в одном направлении. Часа через два снова лег на спину, отдыхая и набираясь сил. Все же стихиями подолгу пользоваться вредно. У меня каналы еще не так расширены для этого. А к вечеру мне показалось, галлюцинации начались. Думал, померещился дымок на горизонте. Голову напекло. Но нет. Был дым. И что это? Вулкан какой проснулся? Или корабль? Поди знай. Но направление движения я сменил и теперь заскользил в сторону дыма. При приближении он стал гуще. Мне кажется, я даже точку на горизонте увидел, но подтвердить это не успел. Как это всегда бывает в водах океана стремительно стемнело. Однако я продолжал двигаться и через два часа увидел на горизонте огоньки, похожие на ходовые огни. Ныряя, слышал в воде шум работающих машин, судно, без сомнений, да еще на угле. Похоже, земля. А я-то уж размечтался. И на небо снова наползли тучи. Опять звезд не видно. Я уже чувствовал жжение в перетруженных каналах, но все же поднапрягся и нагнал судно. Однако, к сожалению, ничего с борта не свисало. Но мне удалось выпрыгнуть из воды у правого борта и ухватиться за края фальш борта. С трудом подтягиваясь, ноги лишь скользили по мокрым доскам борта, я перегнулся животом через леера и рухнул на палубу, тяжело дыша. Оф, спасся. И тут же сел, крутя головой, где я? То, что на борту находится 43 человека, мне известно. Тут люди, я проверил. Причем большинство спят. Бодрствовало всего шестеро. Трое внизу у котлов, двое на мостике. И один возится на корме. С некоторым трудом встав, ноги плохо держали, используя сканер, я добрался до камбуза, где стал шарить по полкам и кладовке. Увидел бак с водой. Черпак и с жадностью напился. Нашел и остатки ужина команды и пассажиров, поэтому и наелся. Хватит мне морской водички глотать. После этого стал изучать судно. Впрочем, я уже понял, где оказался, услышав речь в рубке на японском языке. «Земля, без сомнения. И что ж мне так на землю везет? Показывать, что я на борту, не хочу. Значит, будем таиться и объедать команду». Я и на камбузе орудовал так, чтобы не оставлять следов своего присутствия. Подумав, я вот что решил. Как поднялся на борт незаметно, так и покину его. Только нужно быть осторожным. Обычно коки у себя каждое зернышко подсчитывают и пропажу провизии быстро заметят. Да еще вычислят, что питается один человек. Только и я тут по-умному поступил. Приметил матросскую бескозырку на палубе, у шлюпки лежала видимо, ветром откуда-то сдуло, и отнес на камбус, оставив на видном месте. Ну и набрал провизии. Три лепешки, кусок вареного мяса, риса вареного, сушеные рыбы и кастрюлю с пресной водой. Все это отнес в укрытие на носу. А подумают на того, кому эта бескозырка принадлежит. Пусть теперь доказывает свою невиновность. А укрылся я в боцманской коморке, где лежали тюки брезента и разные канаты. Я вскрыл запертую дверь, отжав пряжкой ремня язычок встроенного замка, и в дальнем углу за двумя бочками с дегтем бросил на пол брезент, устроившись на нем. Замок закрыл изнутри. Сканер настроил на границе комнаты. Как кто сюда войдет, я сразу узнаю. И вскоре уснул. Насчет провизии два дня можно не волноваться, а вот воды у меня на сутки. Надо будет потом наполнить кастрюлю, но осторожно». А ждать осталось одного, когда кольцо выйдет естественным способом. На это одна надежда. На это и уповаю. Ха. Рассказывать, куда я поместил наложницы, что потом произошло с кольцом, я им не буду. Ну, не нужно им об этом знать. Проснулся я сам. Никто в коморку не заходил. Причем проснулся от скрипа корпуса и сильной качки. Похоже, шторм начался... Делать-то мне все равно нечего, так что, попив воды, я просмотрел показания сканера. Пассажиры дрожат по каютам, команда борется со стихией. Ну и позавтракал. И что плохо, очень захотелось в туалет. По-маленькому. Мочевой пузырь вот-вот лопнет. А, извините, писать в комнате я не приучен. Особенно там, где живу. Проблема была в двух матросах, работавших рядом, которые могут меня увидеть а обратить на меня внимание невозможно. Мало того, что европеец с красной от солнечных ожогов кожей, так еще обнаженный, только ремень на поясе. Пришлось ждать. К сожалению, амулет-помощник не пережил бой, был уничтожен. Хорошо, в запасе у меня еще шесть таких амулетов имеется, а пригодился бы он мне сейчас. Незаметно помог бы его руками этим морякам, и те ушли бы... Так нет, сиди жди. В конце концов матросы справились с работой и перебрались на корму. Я же, покинув помещение, сделал свои дела и быстро вернулся обратно, незамеченным. Снаружи хоть и был день, но сильно штормило, хлестал ливень, из-за грозовых туч было темно, так что видно плохо. Не дальше двадцати метров. Шторм явно усиливался, но судно, как я смотрю, крепкое, пусть и с деревянным корпусом. Мачты две, но ход паровой. Так что двигалось оно уверенно. Должно непогоду пережить. У меня же была другая проблема. Как достать кольцо? Будем пытаться. Как говорится, поднатужимся и сделаем. И тут что-то мне действия команды не понравились. Шлюпки готовят. Провизию туда сносят. Подозрительные это. Проверим-ка сканером. А, -а, а, вот в чем дело. Теперь понятно, от чего они так встревожились. Течь в трюме Не такая сильно, но, видимо, решили, что в такой шторм это опасно Вот и готовились заранее Ну, может быть... Кстати, груз в трюме — это мешки с зерном и мукой Из Австралии идут, что ли Через сутки шторм стал стихать И дальше уже судно шло спокойно Лишь равномерно стучала помпа У нее время от времени сменялись по двое матросов А у меня было отличное настроение час назад я наконец смог кольцо получить на руки отмыл его остатками воды и надел на палец самое интересное на пальце оно работало а в желудке нет я сколько раз пробовал вызвать хоть что нибудь глухо а сейчас же все в порядке я в шоколаде поэтому достав амулет отвода глаз зарядил его надел и прибрался в помещении почти двое суток живу здесь И за это время раз десять сюда заходили моряки по разным надобностям. Один даже бутылку прятал, но меня не заметил. Хорошо спрятался. Я прошел к правому борту и, оттолкнувшись, ушел в воду. Ох, и хороша водичка. Теплая. Только волны высокие. Впоследствии шторма. Судно, приютившее меня, уходило. Пассажиры и моряки так ничего и не заметили. Я остался покачиваться на волнах, ожидая, когда корабль скроется с глаз. Можно было и ночью его покинуть, но я ждать не хотел. Это еще 10 часов сидеть в тесной каморке в полусогнутом состоянии. Да и что мне опасаться их? Я, конечно, все сделал, чтобы мое присутствие не обнаружили, но все равно считал это перестраховкой. Я не знаю, есть ли здесь инквизиция, боевая или нет. Вон до чего дошло. В одном мире столкнулся с этими чертовыми фанатиками, а напугали меня на все миры. Напугали сильно сказано, но опаска присутствует. Поэтому пока не могу убедиться, что их здесь нет, постараюсь не показываться и не показывать свои возможности. Так живется проще и легче. Когда судно удалилось, я достал шлюпку и устроился в ней. Достал одежду, легкие шорты, рубаху, панаму и сандалии. Потом горячие ухи, хлеб и приступил к обеду. Насытившись, достал лекарский амулет, И убрал последствия действий солнечных лучей. Ну, я же обгорел. Хотя самые острые симптомы — жар и озноб. Прошли еще на борту японца. Перетерпеть пришлось. А потом достал яхту. Достаточно крупную. Американский трофей. Но ранее я ее еще не использовал, хотя и привел в порядок. Отмыв от прежних хозяев и подготовив к проживанию. В 42-м такие яхты считались крупными, в то время еще не строили целые лайнеры для одного. Когда я был в своем теле, они уже не котировались, словя небольшими, но для меня и моих наложниц судно вполне комфортное и вместительное. Дистанционно спустив трап, я поднялся на борт, потом на мостик, запустил движки и отправил яхту по прошлому курсу, так как я снова в том же море, с Сулавеси. Это я посмотрел по картам в рубке ушедшего японского груза пассажирского судна, на котором отсиживался. Судя по курсу, оно шло в Японию. Пока яхта шла на среднем ходу, на рифа не наткнется, я сканером смотрел дно вокруг, я подготовил для каждой наложницы каюты, закрепил на дверях таблички с именами, протянул провода и установил розетки. Извечная проблема для адаптеров к ноутам или музыкальным центрам. Поставил нужное напряжение, А то здесь другое было Но я установил необходимое оборудование И теперь скачков напряжения не будет Разложил вещи девушек Для детей поставил кроватки Выложил припасы на камбус О своей каюте не забыл Уже начало темнеть, когда я открыл хранилище И начал по одной извлекать наложниц Укладывая их на шезлонги Когда девушки встали передо мной Вопросительно глядя на меня Я вздохнул и пояснил «Это новая яхта. Прошлое сгорело. Был бой с другим магом. Я победил, но этот гад зашвырнул нас в другой мир. Это земля. К сожалению, время неизвестно. Узнаем чуть позже. А теперь по каютам. Разберетесь по табличкам на дверях. Я там все подготовил. Завтра поговорим более подробно. Я проводил девчат в каюты. Мамашу уложили детишек, хотя те и так спали на руках» и занялись своими делами, притушив свет в каютах. Я же, убедившись, что все идет как надо, вернулся на мостик и, устроившись в удобном кресле, закинув ноги на панель управления с датчиками, снизил ход до малого, продолжая двигаться в сторону Австралии. Тут горная подводная гряда со множеством островков должна быть. Может, что и подберем посимпатичнее». Я притушил основные огни и заметил, что в некоторых каютах окна горели. Видать, не все мои подопечные легли. Я посмотрел на данные сканера. Ну да, в одной кормежка шла. Дочку кормили. У той день-ночь спутались. В двух депчата еще вещи раскладывали. Педанты. Могли и на завтра это оставить, как другие поступили. Сидя и наблюдая, как движется судно, я размышлял. «Дело в том, что я не знал, сколько времени можно держать людей в хранилищах, и есть ли опаска достать их оттуда неживыми. Ведь когда я нашел хранилища, они были девственно пустые, ни людей, ни животных, ни даже мумий. Выводы делать рано. Можно поэкспериментировать, но не на наложницах же и моих детях. Самый долгий срок, который я в них держал людей, это девять дней». Новенькие мои столько там пробыли, плюс претендент на роль наложницы будущей. Сейчас же, конечно, мало времени прошло, но тут дети, поэтому я и поторопился все достать и развернуть. Да и расти дети должны, а не в хранилищах находиться. Ближайшие три-четыре года, оборудовав какой-нибудь остров покрупнее, покидать я его не планировал. Пущу время на наложниц, детей и на исследования в сфере магии» плюс усиление тренировок в стихиях. Все же я посчитал себя слабым в них, в бою с Гардом. Выдыхался быстро. Ну а дальше посмотрю по ситуации. Пока мы шли, я работал с радиостанцией, но на всех волнах стояла тишина, лишь эфирные помехи. Да и то немного, как стоило бы ожидать. Вроде должны быть рации, если учесть устаревшую схему постройки того японского судна а оно года четыре как на воду спущено, и взять отсутствие радиопереговоров в эфире, даже морзянки нет, то можно сузить круг поиска. Конец XVIII или начало XIX века? Где-то так. Потом радиостанции использовались достаточно широко. Если вспомнить мое везение, я, разве что в современном мире, в Крыму, едва не попал в переворот к радикалам, На год раньше появился, то это или Первая мировая война, или русско-японская война. Ну, где-то около этого периода. Ранее вряд ли. Там японцы в национальных одеждах ходили, с мечами и на джонках плавали. А тут вполне современное судно, пусть английской постройки. А это точно, не спутаешь. Но все равно для тех времен слишком современно. А может, это и двадцатые, и тридцатые годы. Такие суда и в то время ходили. Сиди вот теперь, гадай. Да нет. Все же в эфире иначе точно что-то словил бы, а тут тихо. Ладно, хоть это время, а не у динозавров. Честно сказать, и там бы выжили, но тут как-то попроще. Тут дно стало подниматься, и вскоре я засек вдали землю. Сблизившись, обнаружил островок. Обошел его, выискивая проход между скал, и есть ли бухта. Бухты не было, но узкий проход, да еще извилистый был. Яхта моя должна пройти, пусть и с трудом. Да, островок небольшой, я противоположный берег видел, и пустынный. Я подвел судно к берегу, поставил его на якоря, переключая ходовые огни на стояночные, поставил сигналки амулета охраны, настроив его на чужих людей, и отправился спать в объятия маны. Время — два часа ночи. У этого островка мы простояли неделю. Две моторки использовал как средство передвижения. На берегу развернули палатки и жили кто на острове, кто на борту яхты, кому как нравится. Я занимался лишь тренировками, а вообще отдыхал. Новенькие привыкали ко мне и к другим девчатам, учились использовать разные приборы, гоняли на водных мотоциклах. Да всему они учились, даже как правильно носить бикини, а то, видите ли, им в ночнушках положено купаться – Кристина проводила время в основном на борту. Она как узнала о мире компьютерных игр, так ее теперь от ноута за уши не оттащишь. Хотя поноситься с визгом по берегу или покупаться в мелких волнах она всегда согласна. Близняшки немки тоже поиграть любили, но больше слушали музыку. Особенно Рамштайн. Из какого они времени и из какого это рок-группа? А все равно слушали. У скала островка я обнаружил пару разбитых судов разного времени и не без интереса плавал вокруг и нырял. Из всех девчат только Кристина от этого была в восторге и неизменно ко мне присоединялась. Я выдал ей комплект амулетов для подводного плавания и ночного увидения, чтобы она могла со мной изучать корабли. Мы подняли много чего интересного. Даже была посуда из серебра и из золота. Все очистили и прибрали. Снявшись с якоря и покинув воды островка через тот же узкий проход направились прочь решили путешествовать будем смотреть новые красоты а через месяц нашего пребывания в этом мире мы нарвались на проблемы или не мы нарвались не суть но зато я смог наконец узнать в каком мире мы оказались точнее в каком времени то что это земля очередное зеркальное отражение это понятно а вот то что тут* тысяча* год узнали только сейчас, от пиратов, позарившихся на мою яхту. Обычно я держался подальше от судов, да и ушли мы от основных маршрутов, поэтому я удивился, заметив, что от острова, где нет вулкана, идет дым. Сканер до него пока не добивал, а когда дым стронулся с места и потек к окраине острова, чтобы выйти из-за его прикрытия, я понял, что это какое-то судно, причем вполне скоростное. На первый взгляд оно давало не менее тридцати узлов. Я думал, на это только военные корабли способны. Впрочем, это и был военный корабль, миноносец. А над островом начал подниматься еще один дымок. Это я уже потом узнал, что там на якоре стояло судно с потушенными топками. Подвижная база пиратов на острове базировалась. Они стали подходить, дав выстрел из носового орудия. Я же дождался, когда они войдут в зону работы амулета помощника. Перебил всю команду. Ну, почти всю Капитана и пару офицеров оставил, вырубив и аккуратно подогнал миноносец к борту яхты. Моряков в воду. Изгонял на скоростном катере за остров. Прибрал базу и пиратов с острова. Проведу эксперимент с хранилищем. Узнаю, как долго в нем могут находиться живые. И потом допросил офицеров. Вот какую историю они мне выложили. Миноносец и транспортное судно раньше принадлежали китайскому флоту, но после проигрыша в недавней войне китайские военные, у кого корабли не захватили, драпанули, куда глаза глядят. Капитан миноносца, прихватив это парусно-паровое транспортное судно и забрав семьи команды, загрузил его до предела углем и направился аж в Сингапур и ведь дошел, ну и предложил там купить боевой корабль и транспортное судно. Желающие нашлись, и выбрал он покупателей, дававших самую большую цену. В результате китайцев перебили, и боевой корабль и судно просто забрали. Тем более оба имели неплохой ход и могли работать на пару. И вот уже несколько лет они пиратствуют, свидетелей не оставляют, Захваченные корабли перед продажей перекрашивают и меняют внешний вид, поэтому о них пока неизвестно, миноносец модернизировали. 47-миллиметровое орудие, единственное на борту, кроме двух пулеметов до да, торпедных пусковых переставили на корму, а на нос установили горную 76-миллиметровую дульнозарядную пушку. Старая, но верная, долго прослужит. Ход у миноносца по паспорту Двадцать восемь узлов, но может идти максимум на двадцати пяти. Именно на этой скорости из-за острова они и выходили. Я тут немного ошибся. А год верен. Тысяча девятисотый. Июнь. Шестнадцатая. Даже странно. Ну, хоть вблизи русско-японской выбросило. Пока еще думаю, буду участвовать или нет. Хотя зачем себя обманывать? До начала войны я же умру со скуки Исследования надоедят. Вот и отправлюсь, развеюсь. А капитана и офицеров я тоже в хранилище убрал. Буду отслеживать, сколько они продержатся внутри. Хотя для них и пройдут мгновения, но для меня годы. От пиратского острова мы ушли, и я нашел другой, с шикарной бухтой, вытянутой и глубокой, врезавшейся почти до середины острова, делая его похожим на подкову. В ней даже линкор и авианосец встанут». Правда, в единственном числе. Достав захваченные миноносицы транспортно-грузовое судно, я начал приводить их в порядок. Ну, чтоб все как по паспорту было, как новенькие. Кстати, на судне стояла такая же горная пушка. Видимо, две пираты достать смогли. Было бы три, увидел бы и на носу еще одну. А это орудие на корме стояло. Явно, чтобы убегая, отстреливаться можно было. А потом я вспомнил, сколько у меня современных кораблей, и стал доставать их по очереди и изучать, частично. Те, что из 42-го, 43-го годов, модернизировать. Авианосцы, атомные субмарины, вот только не было. Даже девчатам экскурсии проводил. Мы начали обживать остров. Я даже на берегу с изумительным пляжем поставил дом, а на горе с великолепными видами коттедж с широкой террасой. «Я поставил ветрогенераторы, накопители и протянул линии электропередачи до хижины, до дома внизу и на пристань, чтобы можно было питать судовые системы того или иного корабля, который я на данный момент изучал или модернизировал. Так что норма, будем жить, а через год, а лучше через два, когда дети подрастут, можно в большое путешествие по разным странам отправиться». Заодно новые документы гражданина Аргентины получу. А то мы здесь не пришей рукав. Наложниц тоже как-нибудь оформлю. А может и не буду. Меня и так все устраивает, а их тем более. Ладно, нужно просто жить. И, кстати, девчонки попросили научить их машины водить. Буду учить. Скоро чую, и до самолетов дойдет».